Трудно бывает порой проследить весь сложный и запутанный ход тончайших, едва уловимых перемен, которые постепенно совершаются в сознании человека и приводят его, в конце концов, к душевному компромиссу. Когда Бернис Флеминг впервые увидела Каупервуда, она сразу почувствовала исходящую от него силу и поняла, что имеет дело с личностью незаурядной. С тех пор мало-помалу ему удалось привить ей взгляды, довольно рискованные и опасные с точки зрения тех условностей, в которых она была воспитана, стремление к свободе поступков и презрение к общепринятым нормам поведения и морали. Затем, мысленно следуя за ним во всех перипетиях чикагской борьбы, Беренис невольно была захвачена грандиозностью его замысла. Она видела, что Каупервуд был на пути к тому, чтобы стать одним из финансовых гигантов мира. Во время его последних наездов в Нью-Йорк, он, казалось, весь был во власти своей чистолюбивой мечты, но Беренис считала в его глазах, что венцом всех его стремлений является она сама. Так он уверял ее однажды. И, наконец,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 Как он подчеркивает ее мягкую кошачью грацию. Вы привели меня сюда, сказала Беренис. В словах ее прозвучал едва уловимый вызов и признание себя побежденной. Я прочла вечерние газеты и подумала, что быть может, ей в самом деле нужна вам сейчас. Вы хотите сказать, начал Каупервуд и умолк.